Под зеркальной поверхностью замёрзшего пруда под музыку носились на коньках дети. Сквозь разбитое стекло старого дома, покинутого жильцами и огороженного забором, сверху с четвёртого этажа на каток смотрел Али-Баба. По комнате гулял ветер, приподнимая обрывки старых газет. В одном углу валялся старый комод с поломанными ящиками, а в другом на полу, скрестив ноги, Сидели их Хмырь и Косой. Хмырь был в длинном не по росту чёрном суконном пальто, а Косой в светло-профессорской дублёнке, порядком измазанной мазутом. Оба курили и с презрительным неодобрением глядели на Трошкина, который посреди комнаты делал утреннюю гимнастику. Раз, два, весело подбадривал себя Трошкин, ручками похлопаем. «Раз-два! Ножками потопаем!» «Вот дают!» — тихо прокомментировал косой. Видно он здорово башкой треснулся. Трошкин покосился на приятелей, запел. «Сколько я зарезал, сколько перерезал!» И высоко, как спортсмен, приподнимая колени, выбежал из комнаты. Трошкин вбежал на кухню. Из крана свисали две тоненькие прозрачные сосульки. На кухне стояли отслужившие своё столы. Стены были когда-то покрыты масляной краской. Теперь вздулись пузырями. В углу валялся ржавый примус. Трошкин подобрал его и принёс в комнату. «На!» — протянул он примус Алибабе. «Вот тебе два рубля!» — он достал деньги. «Купишь картошки, масло? Пошли!»